Была печальной эта полночь, Под утро мне приснился сон. Я на руках качаю дочку, И рядом ты, и ты влюблён. И грубый окрикам конвоя Нас не пугает тишина. Почему так мир устроен Ну почему так мир устроен И дочки нет, и я одна О, сладкое шампанское И по кружкам чёрный чай Пусть над нами небо разная Одинаково печаль, и счастливый, и счастливый. От Москвы до Колымы новогодней ночью снятся. Одинаковые сны. Когда кремлевский снег кружился И мерз на вышке часовой, Мне вдруг сынишка наш приснился И взгляд такой, любимый твой Как солнышко на ветке хвойной Висит на нитке апельсин Но почему так мир устроен? Ну почему так мир устроен? И сына нет, и я один Полусладкое шампан в скале, И по кружкам чёрный чай Пусть над нами небо знаю одинаково печаль И счастливым, и счастливым От Москвы до Колымы Новогодней ночью снятся Одинаковые сны В разлуке время длится вечно И миг за час, а год за жизнь Нам проволокой круг очерчен И нет безумнее границ И на двоих у нас с тобою Одно желание опять Ну почему так мир устроен? Ну почему так мир устроен? Что мы должны друг друга ждать? Полусладкое шампанское И по кружкам черный чай Пусть над нами небо зная Одинакова печаль И счастливым, и несчастным От Москвы до Колымы Новогодней ночью снятся Одинаковые сны И счастливым, и несчастным Москвы до Колымы Новогодней ночью снятся Одинаковые сны Новогодние ночью снятся Одинаковые сны